Глава 33. Как-то раз Борис встал из-за стола раньше, чем жена допила травиной отвар. Обычно муж сидел, смотрел, как супруга опустошает кружку, а тут вскочил и быстро ушёл. Елены не было в комнате. Девушка взглянула на чашку с жидкостью. Ей отвар никогда не нравился, но сегодня вливать его в себя вообще никаких сил не было. Великаново схватило ёмкость и выплеснуло содержимое во двор. Не успела она сесть, как вернулся муж, и как всегда пришлось идти в спальню. Вот только ложиться ей совершенно не хотелось. Арина решила почитать, а за короткое время до прихода Бориса сделать вид, что видит десятый сон. Девушка уютно устроилась в кресле, и тут Из открытого окна донёсся тихий голос свекрови. «Она дрыхнет!» «Мама, от твоего варева даже бегемот свалится!» «Лариска так вообще не проснулась!» «Ни при чём я!» — возразила мать. «Кто же знал, что у неё после третьего выкидыша тромб оторвётся?» «Мой настой не виноват. Он просто сонный!» «Хорошо, что ты с Ларкой не расписался. Закопали её в лесу, и всё!» Арина намного лучше той девки. Сирота и беременеет быстро. Только у неё постоянно мальчики, а нам девочка нужна. Выкидыши устраиваем, пока дочка не получится, согласился Борис. Парень ни к чему. Ещё наши предки сговорились, что все потомки великого Тимофея должны жениться только на дочерях Юдина. Ануфри, уже 12 лет исполнилось, а у тебя всё малышки нет. Наверное, на наших лицах отразилось недоумение, потому что Арина на короткое время прервала рассказ, но потом продолжила. Сейчас всё объясню. Над люди на всю голову мешком прибитые. Я теперь хорошо знаю историю этого сообщества. Много лет назад Купцы Тимофей Скорин и Владимир Юдин создали объединение, в которое вступали те, кто хотел жить по заветам предков. Их идея понравилась. К мужчинам пришло много народа. Огромная получилась армия, почти десять тысяч человек. Среди них немало богатых. Потом случился большевистский переворот, царя прогнали. Скорин успел уехать в Париж вместе с сыном, который к тому времени женился на дочери Юдина. Владимир остался в России. Он не мог бросить очень больную маму, а та отказывалась отправляться в дальние путешествия. Перед расставанием друзья поклялись, что кто-то из сыновей скориных всегда будет жениться на одной из дочерей Юдиных. И тогда организация надчелов никогда не развалится. Тимофей во Франции хорошо устроился. передал свое дело детям, те целиком и полностью во всем поддерживали отца. Чтобы женить внука Тимофея на внучке Юдина, пришлось очень сильно постараться. На дворе стояли 30-е годы. Выехать из Советской России было трудно, въехать в нее иностранцу сложно, но все удалось. Сейчас зарубежные началы процветают, а российские... Еле держится на плаву. Кабы не помощь братьев и сестёр из зарубежных объединений, при советской власти никого из натуральных человек могло не остаться. Но русское отделение всё же удалось сохранить, а завет предков жениться навей из семьи скориных, на девушках из рода Юдиных, никогда не нарушался. Для того, чтобы на свет появилась дочь, мужчины семьи Юдиных могут не один раз заключать брак. Похоже, они не знают, что пол ребёнка определяет отец, пробормотала себе под нос Маргарита Филипповна. У Юдиных с мальчиками всегда было хорошо, продолжила Арина. По два, по три получалось. А с девочками напряжёнка. Но всё равно у кого-то дорождается, а вот Борису не повезло. Он у Елены один, на братьев рассчитывать не может. Девочка ему по зарес нужна. Великаново закрыла глаза руками. Встаньте на моё место. Вышла замуж по любви, уверена была, муж меня обожает. И что узнаю случайно? До меня у Бори была Лариса. У той мальчики появлялись. И где любовница ушла на тот свет, попив отварчик. Ничего этого муж мне никогда не рассказывал. Я считала себя единственной в его жизни. Ну и сообразила, что выкидыши у меня случались после того, как на УЗИ мальчиков видели. Что со мной сделают, если и в третий раз получится парень? Пара меня убьёт, закопает. Найдёт Боря себе очередную бабу. Что делать? Арина опустила голову. Вы в третий раз оказались в положении, пошли на УЗИ, И снова услышали про младенца мужского пола, осведомилась я. Да, еле слышно призналась женщина. Заплакала с такой силой, что врач перепугалась. Она, пожилая совсем, милая, ну и рискнула. Попросила её: "Можете написать, что девочку жду". Доктор засмеялась. Обычно про мальчика так говорят. Не имею права гадать, но у вас в анамнезе выкидыши. Не надо беременным нервничать. В конце концов, у Зини может дать стопроцентную гарантию. Порой ошибается. И выполнила мою просьбу. Вышла я из кабинета, говорю: "Дочка у нас будет". Борис прямо в коридоре меня целовать начал, обнимать, в любви признаваться. Женщины в очереди аж обзавидовались. Вон какой супруг-то. Вернулись домой. А Елена не знает, куда усадить меня, чем угостить. А я помню, как завершилась их с Борисом беседа, которую я подслушала. Они говорили, что если я девочку на свет произведу, то до 3 лет её кормить буду, а потом я им не нужна. Я не из семьи началов, правила соблюдаю плохо и спорчу ребёнка. Дочку Боря и Елена воспитают сами. Во как Я принялась думать, как удрать от пары психов. Что они устроят, когда малыша увидят? Сразу нас с сыном жизни лишат? Или чуть погодя? Куда деваться? Из подруг была только Амалия, да мы в последнее время не общались. Боре Хофф не нравилось, и он ей не по сердцу. Да и телефон муж у меня отобрал. Сказал, беременным не следует мобильным пользоваться. От него излучение вредное. Делать что, а? Всю голову сломала. Потом догадалась. Стала жаловаться, что не с живота болит, а срок маленький совсем. Борис испугался, отвёз в клинику. Я точно знала, что он у двери сидеть не станет, меня в очередь посадит, а сам пойдёт кофе пить. Его в консультации прямо коробит. У меня минут 40 без присмотра будет. И вышло, как планировала. Попросила у соседки: "Дайте позвонить, пожалуйста. Свой телефон в машине забыла". Та трубку протянула. Я Амали измякнула. Номер у неё лёгкий, почти одни нули, запоминается сразу. Ведь так? Ховки внула и очень тихо поинтересовалась: "Почему мне все подробности не рассказала? А как задала в ответ вопрос Арина. Ты едва мой голос услышала? Давай говорить про выигрыш, про своё везение, про то, какие деньги получишь. Ни слова не дала мне сказать. Пыталась перебить тебя. Ты не даёшь. Погоди, до конца всё расскажу. Чужие дела тебя вообще не волнуют. Просто не успела договорить, начала оправдываться подруга. Хотела в самую последнюю очередь объявить, что отдам тебе половину выигрыша. Сможешь уйти от своего тирана, купить дом, начать новую счастливую жизнь. Но ты отсоединилась. Женщина, которая позвонить позволила, рассердилась. Тихо продолжила Великанова. Сейчас все деньги на счету потратите, думала, что-то важное, срочное сообщить хотите, коротко поговорите. А вы пустой болтовнёй занялись. Верните немедленно телефон. И прямо отобрала мобильный. Но ты же как-то сумела связаться с Натальей Ивановной, повысила голос Амалия. "Да", прошептала Арина. "Опять добрый Господь помог. Борис в бане очень любит, почти каждый вечер парится. Сотовый он никогда без присмотра не оставляет. А тут ушёл в очередной раз кайфовать, а трубка в спальне схватила её аж поцеловала от радости. Позвонила Наталье Ивановне. Неужели телефон на изусь, знаете? Не поверил Калугин. Конечно, кивнула Великанова. Это же домашний Амальки. Я с ней по нему все школьные годы общалась. Впечатлен в память навсегда. У вас хорошие отношения с Рыбкиной, уточнил Иван Никифорович. Мать дочь терпеть не может, а со мной нормальная, пожала плечами Арина. И в той ситуации, в которой оказалась, выбирать не приходилось. Хорошо знала, какая тётя Наташа жадная. Она, конечно, согласилась на мой план. Расскажу ей про выигрыш, там такая сумма беспредельная, огромная. Пусть она и схитрится как-то, подсыплет омальке снотворное, мне такое не проделать. Потом запрёт её в спальне и не выпускает, пока дочь ей билет не отдаст. Вот. Мы потом честно деньги поделим на троих. Амалию, хоть теперь её своей подругой не считаю, обделять не стану. Никогда бы так себя не повела. Хоф меня вынудила. Ну и ты, с чувством произнесла Амалия. Но знаешь, подруга дорогая, сидение на цепи на пользу мне обернулось. Я стала другим человеком. Иван Никифорович, просьба к вам. Слушаю, кивнул мой муж.